Кодекс самурая. В этом параграфе набор практических советов штатнику. Основная посылка — работодатель при всём своём желании сэкономить платит вам деньги, на которые вы живёте. Поэтому и вы добросовестно побеспокойтесь об интересах работодателя. Если работодатель ответит на добросовестность скупостью и хамством, меняйте работодателя. Чем советую заняться на работе, чтобы быть на хорошем счету, развиваться и предотвратить увольнение с волчьим билетом, а также снять с себя ответственность за возможную тупость и недальновидность руководства. Первое. Аудит административки. Второе. Аудит договоров. Третье. Аудит трудовых отношений. Четвертое. Аудит налогов. Пятое. Аудит ПО. Шестое. Антирейдерская защита. Седьмое. Распределение нагрузки «Дайте еще одного негра». Восьмое. Выжженная земля или почему уволили предшественника? Девятое. Умный кот не изводит всех мышей. Десятое. Иностранцы, красные директора, новая волна. Итак, вы пришли на предприятие. Руководство ставит вопросы, вы решаете. Вот тут самое время выйти за рамки, сделать больше, чем от вас просят. О ртутных лампах помните? Хорошо. Дальше будет пример про пожарку. Но и это еще не вечер. У нас 28-28 проверяющих органов. К вам может прийти любой. Подробнее смотри мою методику «Административные проверки» или «Иной источник». Вам вопрос о проверяющих никто не ставил. И ставить не будет. Не ждите указаний свыше. начальство не юристы, всего не знают. Да и юристы могут не знать. Я еще не встречал юриста, который смог бы назвать все требования, которые должно соблюдать предприятие, чтобы не было вопросов, штрафов. Разбирайтесь сами. Сами проведите аудит административки. Итак, 28 проверяющих. Кто? к вам может прийти с проверкой с учетом специфики бизнеса вашего работодателя. Задайте простые вопросы. Сколько у нас должно быть огнетушителей? Какова ширина эвакуационных путей? Что у нас с договором на вывоз мусора? Где начинается и где заканчивается территория предприятия? Откуда и до куда мы отвечаем? Что с захламлением территории и так далее? После чего пишите докладную записку, о найденных рисках. Также указываете, как эти риски снизить и во сколько эта радость нам обойдется. Допустим, надо установить три огнетушителя, автоматическую систему тушения пожаров, заключить договор со специализированной организацией на вывоз ртутных ламп, составить план эвакуации при пожаре и так далее. Цена вопроса такая-то, штраф такой-то. К примеру, Цена перезарядки огнетушителей — 5 тысяч рублей, а штраф за неперезарядку — 100 тысяч. Руководитель может отмахнуться от вашей докладной, а вось пронесет. Но если не пронесет, то крайним будете уже не вы, а руководитель. И разговор при разборе полетов будет другой. Но ты же юрист. Да, юрист. И я вас заранее предупреждал. Вот моя докладная записка от 08.06.2015 на ваше имя о необходимости перезарядки огнетушителей. Я довел до вашего сведения, а вы, мир, не приняли. Какие ко мне вопросы? Аудит договоров. На каждом предприятии есть базовый пакет договоров. Типовые болванки, разработанные неведомо кем и незнамо когда. Скорее всего, вашим предшественникам. Неизвестно, откуда он черпал вдохновение. То ли с «Консультант Плюс» содрал типовую болванку, то из книги «Тысяча-один договор на все случаи жизни», то ли делал сам с нуля, с учетом специфики клиента. Редкий случай. Как только разберетесь с текучкой, проверьте типовые договоры, по которым работает ваше предприятие. Сталкивался много раз. Жил-добыл юрист на предприятии, разрабатывал договоры, Через два года уволился, а договоры остались. Предприятие по этим договорам работает уже 10 лет. За это время законодательство поменялось неоднократно. Изменилась судебная практика. Появились новые правила оказания услуг, утвержденные правительством РФ и зарегистрированные в Минюсте. А предприятие по старинке зна себе работает по древним болванкам. До первого суда. аудит Трудовых отношений. Как разберетесь с договорами? Посмотрите, как на фирме оформляют отношения с неграми, то бишь с работниками, в том числе и с вами. Почитайте Трудовой кодекс РФ, посмотрите практику. Ох, вам будет чем заняться. Тут тоже можно начать с докладной записки на имя первого лица. Договоры с работниками устарели. Нужно внести такие-то и сякие-то изменения. Если забить, последствия будут такие-то. Трудовая инспекция, штрафы такие-то, иски сотрудников, суммы такие-то и так далее. Прошу санкцию на внос изменений. Почему так? Руководство, особенно старой закалки, привыкло к определенным формам общения, в том числе и к докладным запискам. Если ваш руководитель не может сам принять решение, полномочий не хватает, руки коротки то с вашей докладной он пойдет убеждать собственника, который, увидев риски, наложит резолюцию вперед. Да, инициатива наказуема. Ты предложил, ты исполняй. Но по итогам исполнения, когда все наладите, можно и нужно написать еще одну докладную о примировании себя любимого. Основание? Исключил много рисков, сэкономил много денег. С вероятностью 80%? хоть что-то вы получите. И здесь просите больше. Просите премию в размере чуть больше зарплаты. Если получаете 30 тысяч, просите 40 тысяч. Собственник и руководитель скажут, многовато будет, и дадут 15-20. Если бы просили 5, получили бы 2. Начальство всегда торгуется, аксиома. Худший расклад позиции начальства, мы тебе и так зарплату платим. ну Тоже не зря старались. Получили знания, опыт, а заодно прощупали пределы щедрости работодателя. Аудит налогов. Туда стоит лезть только в том случае, если вы хорошо в налогах разбираетесь. И если сможете предложить руководству схему оптимизации налогов, с большой вероятностью премия — ваша. Говорите с руководством на языке цифр, и вас услышат. Даже самый отмороженный руководитель поймет, так он платит на налоги 300 тысяч рублей, а вот вы предлагаете схему, по которой он заплатит 100 тысяч. Если схема будет принята и внедрена, можно говорить о премии, допустим, 30 тысяч рублей. Обоснование? Я вам сэкономил на порядок больше. Нормальный руководитель даст тысяч 10 1010-15. Ненормальный? Включит пластинку. Ты и так должен мне помогать, ты зарплату получаешь. Что тут сказать? Если опыт уже набрали, кладите заявление на стол и расставайтесь. Пусть с этими скупердяями работает другой юрист. Аудит ПО. ПО — программное обеспечение. Компьютеры есть везде. Во многих фирмах, особенно в мелких, стоит левый софт. Русская авось по всей красе, которая не спасет, когда грянет. А санкции там вплоть до уголовной ответственности. Другой вопрос, кто будет отвечать? Директор, сисадмин или вы? Опять пишем докладную. У нас куча программ сомнительного происхождения. Советую перейти на бесплатный софт. В наше время платить приходится только за операционную систему. Все остальное или есть бесплатно, или можно купить альтернативу за маленькие деньги и спать спокойно. Если директор после вашей докладной тупит, сам дурак. Вы с себя ответственность сняли. Антирейдерская защита. Наверное, самое сложное, с чем вам придется столкнуться. Это и для профессионала непростая задача. Здесь советую для начала почитать спецлитературу. Начните с небольших обзорных исследований. Составьте общее представление о предмете. К примеру. Яковлева. Правовые вопросы противодействия рейдерским захватам. Юрист. 2011 год. Или «Мусеэлян. Рейдерство. Понятия, виды и пути противодействия». Журнал российского права. 2010 год. А также «Самойлов. Четыре угла защиты. 2010 год». Потом переходите к более фундаментальным трудам. К примеру, «Федоров. Рейдерство и корпоративный шантаж. Организационно-правовые меры противодействия». 2010 год. Далее. Применительно к специфике бизнеса вашего предприятия сделайте анализ слабых мест. Через что вас могут захватить? И выстраивайте защиту. В любом случае, интересно будет разобраться в тонкостях корпоративного права. Советы 1.6 идут одним блоком. 7.10 отделены. Почему? Первые 6 советов помогает вам закрепиться на предприятии и создать себе славу грамотного специалиста. Советы 7-10 — второй этап. Вы закрепились и думаете, куда развиваться дальше, а также чего опасаться сейчас. Распределение нагрузки. Дайте еще одного негра. Тот случай, когда вы создаете юродел под себя. Прочувствовал все прелести этого метода на своей шкуре. Пришел штатником на предприятие. создал юр отдел, наладил работу, выучил помощников. Зависит от специфики бизнеса. Но почти в любой организации есть так называемая дебиторка. Это участок работы, который сводится к взысканию долгов с клиентов, покупателей, абонентов. Договоры все есть. Доказательства поставки товара, оказания услуг, навалом. Готовь документы и взыскивай. Любой справится. А кроме дебиторки Есть экзотические вопросы, которые требуют вашего уровня и мастерства. Есть еще вопросы долгострои, до которых у вашего предшественника все руки не доходили, так и не дошли. Вопросы эти достались вам в наследство. Делаем как? Готовим типовой иск о взыскании долга. Взыскиваем. Устраняем прорехи, найденные судом и ответчиком. Отлаживаем схему. Примерно после десятого процесса Получается идеальный иск с типовым пакетом прилагаемых документов. Теперь дебиторку можно смело спихнуть помощнику, которого пока что не завезли. Дел много. Вы разрываетесь между типовым взысканием дебиторки и более важными вопросами, экзотическими и не очень. Вы спокойно идете к руководителю и просите помощника. Обычно основной аргумент руководства против. Так помощник уже платить надо. На что вы говорите? Возьмем студента, платить будем мрот, пусть работает за опыт. Как показывает моя практика, с вероятностью 80% аргумент проходит. Мрот по меркам организации — копейки. На выходе получаетесь разгруженный вы, который может решать более сложные вопросы и, наконец-то, позакрывает долгострои Риск. Руководство может согласиться и предложить вам в помощники. Своего человека, блатного, скажем, сына собственника бизнеса или сына собственника другого бизнеса. Берегитесь как огня, потому что вряд ли у вас получится заставить его работать. Вместо помощи вы получите балласт. Конечно, лучший помощник для вас – новичок с улицы, который в лепешку расшибется за опыт. Ну да, все тот же здоровый цинизм. Ему опыт, вам рабочие руки. и больше свободного времени на сложные дела, вопросы. Более того, если прожмете руководство на помощника, со временем может измениться ваш статус. С юриста на начальника юр. отдела Ну и что, что у начальника всего один человек в подчинении? В трудовой это не отражено. Из трудовой видно, что вы успешно ползете ввысь по карьерной лестнице. Сам так полз. Год работал штатником на предприятии. Один. Потом по описанной схеме выбил себе помощника. Дали. Но в нагрузку дали еще и дочь учредителя. Пусть числится юристом. А что, я доволен? Теперь по бумагам у меня два человека в подчинении. Год проходил в Рио начью родила. Примечание. В Рио временно исполняющий обязанности. Конец примечания. Год выкручивал руки собственнику. Да повысьте вы меня уж до начальника отдела, сколько можно. И опять решающим стал финансовый аргумент, язык цифр. Вам мое повышение ни копейки не стоит, а мне приятно. Собственник долго отбрыкивался. Вот назначу, а ты, гад, зазнаешься. Но в итоге согласился. Потому что стоял перед выбором. То ли зарплату повышать, то ли отблагодарить иначе. Собственник потому и согласился, чтобы потом было легче отклонить мою просьбу о повышении зарплаты. Не подниму. Я тебя ночьюром назначил. Вот радуйся. Я и радовался. С записями в трудовой «Юрист в Рио ночьюра» «Ночьюра» мне было проще найти новую работу. Выжженная земля или почему уволили предшественника? Часто бывает, что предшественника выгнали за какие-то грехи. а вам приходится разгребать последствия. Предшественник мог тупить, лениться, вести себя в суде как опасный псих по недосмотру санитаров, выпущенной на побывку. Лично с таким сталкивался. Как приятно было слышать в арбитраже на первых заседаниях. «А, знаем! ОАО, Авалон, техсвязь в своем репертуаре. Что не представитель, то больной на голову». Первый раз так по стенке исполз. Потом услышал то же самое и в мировом суде, призадумался, начал задавать вопросы: а кто работал до меня и как работал? Услышал ответы, ужаснулся. В итоге год положил, чтобы изменить отношение к себе и фирме, где я тогда трудился. Если предшественник работал хорошо, тогда имеет смысл выяснить, почему он уволился. Попутно может вылезти какая-нибудь полезная информация. Быть может, Предшественник получал втрое больше вашего за тот же объем работы. Потом руководству надоело платить, заменили на более дешевого специалиста. Подсказка. Телефон предшественника наверняка есть в материалах хотя бы одного из дел, доставшихся вам в наследство. Бывает еще хуже. Предшественника подставили. Вынудили написать по-собственному. Кто подставил? Как? За какие заслуги? а вдруг и вас ждет та же участь может тут традиция такая кидать юристов так что узнайте поподробнее что и как там было далее умный кот не изводит всех мышей старая китайская поговорка логика очевидна изведешь всех изведешь себя когда все мыши съедены кот уже не нужен грустно но есть и такие работодатели берут юристы на работу Юрист честно, добросовестно и рьяно наводит порядок. Устраняет административные риски, наводит порядок в налогах, правит типовые договоры и разрабатывает новые. Что дальше? Мавр сделал дело, Мавр может уходить. После чего юриста сливают. Под любым предлогом. Как тут быть? Путь первый. Грести под себя. Изначально замкнуть все процессы на себе. Постараться стать незаменимым, как ключ зажигания в автомобиле. Оберегать, как зеницу ока, свои знания и опыт. Особенно уникальные для данной фирмы. И держаться за эту работу до последнего. Путь второй. Как только вас попробуют слить, слиться. Спокойно уйти. Без хлопков дверями и затаённой ненависти. Простить и забыть. Как в компьютерной игре. Вы прошли уровень. Переходите на следующий. Путь третий. Руководство вдруг внезапно расщедривается и дает вам сотрудника. Вот тебе ученик, учи. Причем без ваших просьб. Якобы руководство в пророческом сне узрело, что вы завалены, и решило вас разгрузить. Шито белыми нитками. Ты получаешь 30 тысяч, помощник — 10. Вот ты научи его всему, что знаешь. Потом мы тебя уволим, а помощник будет работать. И не за 30. а за 10. Все очевидно, как рояль в кустах. Что делать? Или сожрать помощника, или уйти самому. Самый спокойный вариант — подать заявление об увольнении. Если начнутся визги, подготовь себе замену, тогда отпустим, то спокойно говорите. Крепостное право отменили в 1861 году. Хотите научить помощника? Доплачивайте за обучение, тогда научу. Не хотите? Прощайте. Или не вымораживайте копейку. Уходите. Что еще? Не все работодатели — скупердяи и сволочи. Есть щедрые и правильные ребята. В меньшинстве. Глухом меньшинстве. Как правило, это иностранцы, красные директора, новая волна. Иностранцы. Допустим, о о о Аркхем. Зарегистрировано все честь по чести, но... учредитель фирма из туманова альбиона получается аркхем фирма со стопроцентным иностранным участием для полного счастья и е и о единоличный исполнительный орган руководитель тоже англичанин если в этой организации откроется вакансия юриста конкурс будет не на жизнь а на смерть народ будет костьми ложиться чтобы попасть на работу именно туда Почему? Потому что в иностранных фирмах другое отношение к людям. Там нет соковыжималки. Там нет двойных стандартов. Там помнят про инфляцию. Словом, рай земной, земля обетованная. Может, не настолько все хорошо, но на порядок лучше, чем в российской фирме. Красные директора. Заповедник Совка в хорошем смысле этого слова. Почему красные? Потому что начинали в советское время. Фирмы и недвижимость получили в ходе приватизации. Пережили лихие 90-е, выжили. И сохранили кое-какие полезные привычки еще с той, советской поры. Полный соцпакет, белые зарплаты, премии, отношение к работникам как к людям, а не как к расходному материалу. Новая волна. Современные бизнесмены. Та мизерная часть, которая понимает, Работник трудится с полной отдачей тогда и только тогда, когда имеет долю в вопросе, а не за голую зарплату. Нормальный подход к юристу. Вот тебе процесс. Выиграешь – премия. Выиграешь и исполнишь решение 5 – 5% твои. Увы, таких тоже раз-два и обчелся. Хотя насчет доли работника в прибыли фирмы писал еще Генри Форд в далекие 20-е. Современные деловые люди заветы Форда исполнять не торопятся. Предпочитают сжать копейку. И из новейших тенденций в сфере трудовых отношений следует, что все грустно. Идеальный работник, оказывается, иногородняя мать-одиночка. Или юрист, взявший на свою голову ипотеку. На худой конец автокредит на крупную сумму. Мечта работодателя. Люди, которым некуда деваться и которые будут держаться за работу, чтобы с ними не ни делали. Куда еще можно податься юристу? Следующая ветка — консалтинг. Консалтинг или стая товарищей. Есть старый мультик. Называется «Жил-был пес». Снято «Черт и когда», сейчас воспринимается как современный юрбизнес в картинках. сторожевой пес при господском поле — штатник. Частно практикующий юрист — одинокий волк в поле. Ночами... Если нет корма клиентов, уныло воет на Луну. у, -у, -у. Так вот, консалтинг — это волчья стая. Юрфирма состоит, как несложно догадаться, из юристов. Оказывает услуги всякому, кто обратится. Сама идея пришла с Запада. Подробнее смотрите «Вампирское творчество». Роман Джона Гришима «Фирма». Прекрасно описан именно западный консалтинг. Российский консалтинг от западного отличается одним. Старшие не становятся партнерами. Туманно. Сейчас объясню, кто есть кто в русском консалтинге. Смотрите, вот примерная схема. Смотрите в приложении к данной книге. Кто есть кто в консалтинге или волчья стая, часть вторая. Если продолжить аналогию с лесом и зверушками, будет вот что. Помощник. Тяв-тяв, моя принесла палочку. Младший юрист. Я задрал куропатку. Юрист. Я задрал оленя, вижу мамонта. Что делать? Старший. Чё делать, что делать? Валить. Как не умею. Чему вас мать вашу учили в вузе? Смотри, как надо. И в одиночку валит мамонта. Потом санкции партнёров собирают юристов и младших, проводят семинар на тему Эффективное задирание мамонтов. Партнер, я нашел лес, где водятся мамонты. Старшие вперед. А теперь подробнее. Есть пруд помощников, где плавают новички. Плавают замрот и опыт. Ради вожделенной записи в трудовой помощник юриста. Денег, лишь бы ноги таскали. Роль помощника принеси, подай, иди лесом, мешай. В основном помощники занимаются тех вопросами. не требующими включения мозга и юридических познаний. Снять копию с документов, сдать эти же документы в суд, сходить на почту. Крайне редко, в исключительных случаях, к примеру, младший заболел, больше идти некому, помощников допускают до судов. И то по простеньким делам, с позиции, которую разработал старший, с четким указанием. Вот тебе иск, на том и стой. Шаг влево-вправо, расстрел. а вообще Вот что пишут о консалтинге открытым текстом. «Сделать карьеру в консалтинге – занятие не из легких. Первые 3-4 года – это мясорубка, специально сконструированная для естественного отбора. Она постоянно требует свежей крови», говорит партнер компании-рекрутера World Howell International Юрий Борзов. Верхний эшелон большого западного консалтинга формируется в основном за счет кадров, выросших внутри – и прошедших естественный отбор. Примечание. Статья Сергея Каледы в приложении к газете «Коммерсант». Конец примечания. Ну, не настолько все кроваво. Но общая тенденция подмечена верно. Кто выжил в помощниках, переходит в ранг младшего юриста. Основная пехота консалтинга. Подчиняются вышестоящим. И чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Помимо функций помощника, Младшие пишут простенькие иски и ведут простенькие суды. Ходят под старшими. Пример работы. Вот тебе простейший вопрос. Чем отличается поручение от поручительства? Знаю, очевидно. Но мой час работы стоит три тысячи, а твой – тысяча. Клиент платит пять тысяч. Вот ты и пиши заключение. Будет готово – неси на проверку. Юрист. Среднее звено. В меньшинстве. Как правило, узкие специалисты по специфическим вопросам подчиняются напрямую партнерам, реже старшим. Старший юрист. Становой хребет консалтинга. Костяк, на котором держится все, в том числе доходы партнеров. Как пели в старой песне, а впереди опера полномоченной, всеми замороченной. Почему так? Собственники юр фирмы как и любые другие хозяева бизнеса, экономят на младших и помощниках. При найме исповедуют стандартный подход соковыжималки. То есть берут сотрудников как можно дешевле. Если накосячат, не беда, старшие поправят. Старшие, конечно, в восторге. Мало своей головной боли, так еще и за младшими ошибки правь. Но что делать? Приходится. Старшим достается и снизу, и сверху. Если старший проглядел ошибку младшего, спрос со старшего. Если партнер что-то не доглядел, не так поставил задачу старшему, кто крайний? Опять старший. Словом, развеселая жизнь. Успевай поворачиваться. У старшего большие права. Может сам решать вопросы и давать заключение без санкций и проверки партнеров. Может сам от имени фирмы заключать договоры с клиентами. Может разбивать вопрос клиента на составляющие и спускать младшим на исполнение. Нормально, когда старший написал иск, Сдачу иска спихнул на помощника, а походы в суд — на младшего. Старший уже не столько юрист, сколько организатор других юристов. И какая-то свобода и автономия у него есть, но и ответственность врагу не пожелаю. Если что, старший всегда крайний. Партнеры. Собственники бизнеса, учредители, хозяева юридической фирмы. Партнер в теории — Уникальный специалист в какой-то узкой области. Кто-то в английском праве, кто-то в морском, кто-то в налогах, кто-то в банкротстве. Партнеров, как правило, минимум два. Один из которых не просто партнер, а управляющий партнер. Его мнение всегда решающее. Он же каждый божий день управляет деятельностью фирмы. На практике основная функция партнеров — находить клиентов на растерзание стаи. Я нашел лес, где водятся мамонты. Старшие вперед. И старшие организуют младших. Так, побежали, ты заходишь слева, я выманиваю на себя, вы двое выскакиваете из-за куста, добиваете. Your бизнес выработал железное правило. Партнер может заниматься чем угодно, если соблюдены два условия. Первое. Без ущерба для репутации фирмы. Второе. В год приводят фирму клиентов мамонтов на миллион. В Москве — долларов, в Авалоне — рублей. Уже говорил, самая идея консалтинга пришла с Запада. Но есть существенное отличие западного консалтинга от нашего. В западном консалтинге юрист после старшего может стать партнером, то есть войти в круг собственников бизнеса. У нас? Ну, вы поняли. Старший — это потолок развития юриста в консалтинге. Собственники бизнеса тебя никто и никогда не пустит. Исключение – иностранные юридические фирмы в Москве. К примеру, Бейкер и Маккензи или Нортон Роузе. Там да, там можно дослужиться от помощника до партнера. В провинциальном Авалоне – нет. Партнеры предпочитают платить всем юристам фиксированную ставку. И, как сказала вышеуправляющий партнер одной Авалонской юрфирмы, для Нет инфляции. Тем не менее, при всей СКУ, простите, бережливости партнёров, у консалтинга есть плюсы. Первый. Юристам консалтинга поручают сложнейшие дела, с которыми штатники не справляются. А это опыт. Бесценный опыт. Также в консалтинг приходят с редкими делами и вопросами, по которым на обозримом горизонте нет специалистов. Тоже опыт. Второй. В консалтинге юристам от младшего и выше приходится продавать юруслуги, разговаривать с клиентами, торговаться. А это бесценный опыт продажи юруслуг. Читай «Продажи себя». Третий. Юристов, подающих надежды, партнеры посылают на семинары. Не бесплатно. Схем две. первая Фирма платит только за семинар. Дорога, жилье, еда на тебе. вторая Фирма платит за все. но в течение следующего года вы работаете у них, уволиться не вправе. Огромный плюс консалтинга. На предприятиях штатников на семинары не посылают, по крайней мере, на платные. Четвертый. Вокруг юристы. Если ты младший помощник, у тебя блестящая возможность учиться у окружающих тебя юристов, наставников, полный офис. Еще одна особенность консалтинга – почасовка. В любой юридической фирме утвержден табель о рангах с почасовыми расценками. Час помощника стоит 700 рублей, час младшего – 1500, час юриста – 2000, час старшего – 2600, час партнера – 3500 рублей. Многие сходятся во мнении, что время партнеров столько не стоит. Все равно 80% вопросов решают и вытягивают на себе старшие. В любом серьезном консалтинге есть спецпрограмма учета рабочего времени. Сотрудник консалтинга от младшего и выше отчитывается за каждую минуту своего времени. Потом это время выставляют в счет клиенту. На практике получаются курьезы. Допустим, сдаем иск в суд. По времени 2 часа. Если сдает младший, с клиента 700 на 2 равно 1400. Допустим, младший заболел. Иск попер в суд на своем горбу старший. 2600 на 2 равно 5200. Клиенту остается только посочувствовать. Если вдруг юрист консалтинга вышел по своим делам, мало ли что приключилось, и не учел это время в программе учета, в конце месяца юриста ждет кара. Лишение части зарплаты, премии, незачет сверхурочных, Партнеры считают каждую минуту и держат стаю в ежовых рукавицах. Нежестоящие отвечают взаимностью. При первой же «хорошей» возможности бегут из консалтинга. И, правду говорят, отольются кошки мышкины слезки. Допустим, есть юрист в консалтинге. Идет клиента. Фирма выставляет клиенту 100-120 тысяч рублей в месяц за сопровождение. Клиент... Тоже умеет считать деньги. Ему надоедает оплачивать счета юрфирме. Спрашивается, зачем платить ей 100 тысяч в месяц, если можно переманить юриста, который от фирмы занимается вопросами клиента, за вдвое меньшие деньги, скажем, за 50 тысяч рублей. Клиент предлагает юристу, юрист соглашается, потому что, по мнению уходящего юриста, консалтинги платят меньше, жмут копейку, и вообще относятся как к рабыне-изауре на тростниковой плантации. Кто в конечном итоге влетел? Конечно, режимистые партнеры, потому что в итоге остались и без клиента, и без юриста. Вывод будет кратким. Консалтинг вполне можно рассматривать как первое место работы. Или очередное, если вы еще в консалтинге не работали. По крайней мере, практики и знаний у вас будет очень и очень много. Но если работаете в консалтинге, всегда помните. Аналогия со зверушками глубже, чем кажется. Вы — волк в стае. Если что, стая рвет оплошавшего. Ошибки штатников живут годами. В консалтинге, где вы один из многих, а не единственный юрист. Ваши ляпы и промахи вылезут наружу сразу же. Последствия? зависят от ранга. Младший или помощник — Выгребет и от старшего, и от партнеров. Причем, если партнеров больше одного, то от всех. Старший получит слабый нагоняй от партнеров. Тоже от всех. Как правило, за закрытыми дверями. Долго будет потом отлеживаться, раны зализывать, самооценку поднимать. Но ошибаются не только низы. Партнеры тоже люди. И тоже совершают ошибки, про которые стая узнает редко. И, конечно же, партнёры стараются замолчать свои ошибки. Но шило в мешке не утаишь. Как не утаивай, сколько туману не напускай, рано или поздно хоть часть ошибок станет известна стае. На что стая ответит радостным тявканьем младших. Акела промахнулся. Борчанием юристов. Но как же так? Великие белые люди, а так лопухнулись. И зубовным скрежетом старших. Те молчат. До поры до времени. Тут две стратегии. Или забыть и простить, или... Когда старший в очередной раз попадет на ковер к партнерам, то, зная о партнерской ошибке, вместо покорного принятия кары может и цапнуть в ответ. Напомнить про ошибку. Сколько было таких диалогов? Опять-то счет вовремя не выставил. Ну, задержал на пару дней, работы много было. В итоге же выставил. И мир от просрочки не перевернулся. «Кстати, кстати, а кто у нас уехал в Москву на заседание без доверенности и документов?» «Ты забываешься?» «Нет. Я в суд всегда хожу с документами и с доверенностью. Если интересно мое мнение, советую идти по пути, забыть и простить. И обиду носить в себе не люблю, и про чужие ошибки напоминать. Зачем? Если у человека есть разум, сам все учтет и поймет. Если нет, от ваших подколок ума не прибавится а злобы вполне возможно смех сквозь слезы заключение для полноты картины несколько дзенских анекдотов про консалтинг редких просветляющих. партер юр фирмы празднует пятидесятилетие с размахом празднует пригласил к себе домой всю фирму от зеленых новичков помощников и уборщицы до старших юристов и других партнёров. Дом — полная чаша. Роскошный трёхэтажный особняк в хорошем районе Авалона. Площадь за 500 квадратов. Прекрасная обстановка, дорогой ремонт, старинная мебель, прислуга, бассейн во дворе, полы с подогревом. Словом, уровень — сторожевые собаки с золотыми зубами бегают. В доме на третьем этаже была картинная галерея. куда случайно изобрел обомлевший от красивой партнерской жизни помощник юриста. Ходит, смотрит, наслаждается прекрасным. Сзади доносится спокойный, расслабленный голос. Это подлинник васнецова Вон в том углу Пикассо, чуть левее Матисс, а на той стенке три картины Серова. Оборачивается и видит хозяина дома. Пока помощник изучал картины, Партнер, садя вино из бокала, изучал помощника. Хозяин глотнул еще, похлопал новичка по плечу и задумчиво протянул. «Да, мой юный друг, если ты будешь ездить на семинары, учиться у старших, работать по 10-12 часов в день, 6, а лучше 7 дней в неделю, и тогда я куплю еще пару картин». Человек надул воздушный шар и полетел на деловую встречу. заблудился приземлился неведомо где, на какой-то безымянной лужайке в лесу. Из леса выходит девица с лукошком. По виду не местная, не колхозница. Скорее, городская. Взгляд умный, одета хорошо. «Девушка, простите, а куда это меня занесло?» Обещал человеку быть в три, и вот заблудился. Девушка достает телефон, включает GPS, смотрит по спутникам, говорит... Вы находитесь в точке долгота такая-то, широта сякая-то. Девушка, а вы, часом, не старший юрист? Да. А как вы догадались? Ну, все вы правильно говорите. Технически и формально. Верно, не подкопаешься. Но я понятия не имею, что делать с вашей информацией. Как не знал, где я, так и не знаю. Не сильно-то вы и помогли. Не справляетесь. Так. «Молодой человек, а вы случайно не партнер юр фирмы «Да. Откуда узнали?» «Видно птицу по полету. Вы не знаете, где вы. Вы не знаете, куда летите. Вы пообещали человеку, и теперь без понятия, как сдержать слово и что вообще делать. Вы ждете, что я решу ваш вопрос. Сделаю за вас вашу работу». Но самое забавное, ваши слова «не справляетесь». То есть вы в том же шаре, На том же месте, но крайнее уже я. Партнер на смертном одре. Денег куча, слуг туча, родни ноль. Уложа умирающего аж двое соратников. Второй партнер фирмы и кошка-дуська. Разговор. Помнишь что мировое по алязифу с арабами? На миллион. А там вообще-то было три. Два мне занесли под столом. Прости, с тобой не поделился, в общий котел не пустил. Дом достроил. На тот свет с собой не утащишь, человек слаб, прощаю. Ты три года назад развелся, бывшая отсудила у тебя половину всего. Знай и не суди меня строго. Это я слил ей информацию о твоем имуществе. А знаешь почему? Я ее пару лет по постели валял. Ты уж прости, дурака. Ох, умеешь ты сюрпризы преподносить, даже перед смертью. Больно, конечно, слышать. Тем не менее, прощаю. Еще. Помнишь ожерелье твоей матери? То с рубинами. Пропавшие девять лет назад. Ты еще убивался. А мать удар хватил. Ну, прости, пожалуйста. Бес попутал. Там оно мне не нужно. Забирай. Где сейф, ты знаешь? Ключ от сейфа, картинная галерея, третий этаж за Матиссом. Однако. Долго молчал. «Прощаю. Помирай с чистой душой. Будь счастлив». «Слушай, да как ты можешь? Ты мать Тереза, Христос, Махатма Ганди. Как ты можешь быть столь всепрощающим и спокойным?» Причин две. Первая. Тебе остался час, от силы два. Твой путь окончен. Смысл на тебя сердиться. Вторая. Как ты думаешь, кто тебя отравил? Несколько слов напоследок. Кто у нас еще в схеме остался? Вольный художник. Но тут все просто. Один в поле воин. Частно практикующий юрист. Вольная рота — объединение таких же художников по интересам. Очень редкий случай. Фундаментальное отличие роты от консалтинга — все сидят на проценте. Общую добычу делят пропорционально тому, кто что делал. Фиксированных зарплат нет и в помине. Теплое место — сие очевидно. Блатная должность, где работы мало или почти нет, а деньги платят хорошие. Ведет прямиком в болото. Где вы и окажетесь, если сидеть на одном предприятии штатником, 20 лет без роста и перспектив за какие-то деньги. Как-то проживете, но не более того.